Глава 4. Я бодро топала по лесу, наслаждаясь движением и окружающей меня красотой. Для себя решила, что не буду строить из себя спринтера, чтобы поберечь силы. Дистанция мне предстояла довольно длинная, поэтому поспешаем, конечно, но без фанатизма. Ласковое солнышко пробивалось сквозь кроны деревьев, причудливо освещая сказочные полянки. Здесь было сухо, прохладно и душисто, всё, как я люблю. Пока лес был достаточно разрежённый, идти было относительно легко. По этому краюм глаза, не выпуская из виду находящуюся по левую руку от меня реку, я пустилась в воспоминания. В самое время было обдумать всю полученную информацию, тем более, что размеренная ходьба очень даже к этому располагает. Итак, По словам Мира, выходило, что это достаточно небольшой, уютный мир, поделенный на две части условно непроходимыми горами. В южной части находится наше государство Крайт, со столицей в городе Одрад, где, собственно, и жила Александра вместе со своей матерью. Вокруг Одрада были разбросаны небольшие города и поселения, типа Оглема, в котором жила Мира. Мира. Эта страна с покон времен существовала мирно и гармонично. Народ жил спокойно и изолированно, потихоньку развивая свою цивилизацию, избегая войн и кризисов. Люди здесь счастливы простыми вещами, занимаясь промыслами и ведовством. Не имея желания кого-то впускать в свой миропорядок и тем более карабкаться за горы с целью узнать, что там за ними. В общем, по принципу любопытство кошку сгубило. Поэтому мы туда не пойдём. Всё, что они знали, это то, что в северной стороне от гор существует ещё одно государство Афлаим. Его жители сильно отличаются от крайцев. Северные условия жизни диктуют свои законы. Народ этот более агрессивен и воинственен. До последнего времени оба государства жили обособленно, не пытаясь влезть в дела друг друга. Однако не так давно Афлоим начал проявлять живой интерес по отношению к Крайту. На нашей территории состоялась встреча глав государств и их приближённых. Аксель, король Афлоима, предлагал, что называется, дружить домами. Но доброта не всегда означает наивность. Поэтому наш господин Сарган, чёрт ногу сломит с этими именами, не торопился распахивать объятия, когда Аксель привёз в край свою прекрасную дочь Далилу. Барышня на самом деле обладала выдающейся внешностью, стройная, высокая и вообще полностью упакованная в плане женских прелестей. То есть, я так понимаю, её папаша твёрдо вознамерился жениться Аргана на своей дочурке. Ха. Это моего кота, получается, на какой-то пигалице. Ага, сейчас. От возмущения начало сбиваться дыхание. И я, запыхавшись, плюхнулась на ближайшее поваленное бревно отдышаться, затем спустилась к реке, попила воды и ещё немного передохнула. Ладно, рассиживаться особо тоже времени нет. Так что вперёд и с песнями. Ноги начинали уставать. Топай, топай, не халтурь. Аэробная нагрузка для нас с тобой сейчас самое оно. Нам ещё с прекрасной Далилой конкурировать. Бодрила я себя с Александрой. Привычка обращаться к ней прочно пустила корни, но не могла принять, что это тело моё. Я своё любила. Оно хоть и постарше будет, но халёное и родное. Я по нему скучала. Короче, в один из их приездов это и произошло. Наш Сарган резко изменился. Начал, как бы это выразиться, холодеть. Даже цвет глаз, говорят, начал меняться, с тёпло-карих на льдисто-голубой. В чём причина этой метаморфозы, никто не мог понять. Королева-мать с болью наблюдала за происходящими с её сыном изменениями, пыталась найти способ остановить это, потому и приблизила к себе сильную, известную на всю столицу и за её пределами травницу Катерину, Сашкину мать. Катерина, видимо, сумела разгадать причину происходящего, попыталась помочь, но того или тех, кто это сотворил, такое развитие событий совершенно не устраивало, поэтому её убрали. По стране расползался страх от неправильности всего происходящего, но миролюбивые крайцы просто не понимали, что делать. В конце концов, люди начали осознавать, что бездействие их погубит. Стали появляться революционеры вроде Мирры, но их никому было объединить. И тут всем на голову свалилось я. Мира поверила в меня. Я это чувствовала. Теперь у неё был человек, который всё придумает и обязательно исправит. А она уж среди своих тайную бучу поднимет, чтобы в нужный момент выступить единой силой. Слава богу, у неё хватало благоразумия не орать на каждом углу, мол, далой оккупантов, все на баррикады. Мы не знаем, с какой силой имеем дело. Всё должно быть тихо пока. Так я шла, и шла, и шла, на ходу перекусив орешками, жаль было тратить время на полноценный привал. Как-то резко опустилась темнота. Или просто я, задумавшись, проморгала её наступление. Эх, фиговый из меня герой. Даже о себе вовремя позаботиться забываю. Ну что, спасительница, как ночевать будем? вопросила у самой себя. Присев на пенёк, Акимашенька из русской народной сказки достала сухарик И взгрустнула. Сзади послышался тихий шорох, как будто кто-то осторожно приближался. Вечер переставал быть томным. Я ломилась по ночному лесу, как лось, грымыхая на всю округу ломающимися под ногами сухими ветками, шарахаясь от каждого куста. Мне было жутко до да икоты. Подтверждая мои панические настроения, из темноты вынырнули два нихилова такого размера жёлтых глаза. Коленки застучали в такт зубам, клацающим неприлично громко и рискующим порубить язык в капусту. Глаза стремительно рванулись в мою сторону. Я присела, прикрывая голову руками и начала громко прощаться с жизнью, сокрушаясь, что так и не успела никому помочь. Животина долетела до меня с такой скоростью, что я даже, кажется, зажмуриться не успела. Перемахнула через меня и замерла в шагах в десяти. Обалдев уже окончательно, я проследила за ней в темноту, и тут уж реально едва не уронилась в абсолютно неуместный обморок. Оттуда на нас не мигая таращились ещё три пары горящих глаз. Подумалось, кажется, Волки. От нереальности всего происходящего я аж пришла в себя. Выходило, что раз первое зверюга меня до сих пор не жрёт, а вовсе даже наоборот, одна в данный момент стоит против трёх не менее сильных соперников, значит, она каким-то мистическим образом за меня. Это было непонятно, но обнадеживало. С этой мыслью я буквально взлетела на ближайшее дерево, западала, удивляясь тому, что вообще способно на такое спортивное поведение. Сверху стала видна картина целиком. Крупногабаритное создание семейства кошачьих стояло против трёх волков. Было в них что-то неправильное. Какие-то седые они, что ли, все дружно и пока что молча зыркали друг на друга. Но я жеу понятно, недолго. В случае чего не справится союзница. Оценив ситуацию, наконец сообразила, что кошки тоже умеют лазать по деревьям, а вот волки нет. Свистнулась как-то на автопилоте. О, я ещё и свистеть умею, но надо же было привлечь её внимание. Не будь дурой, моя зверюга ринулась на моё же дерево, тяжело прогибая ветви могучим гибким телом. Благо, дерево попалось достаточно мощное, местами скрипело, но не сдавалось. Лицо щекотнуло густой длинной шерстью, из соседней ветки на меня уставились спокойные и внимательные глаза моей кошки. «Рысь! Рыся!» Проявляя непростительную в сложившейся ситуации беспечность, я ринулась к своей кошке. «Кошки? «Ха! Да тут пол лохматого теленка с кисточками на ушах!» В мозгу отдать мне должное все же промелькнула мысль, близкая к разумной. «А что, если я ошибаюсь? И эта махина сейчас просто откусит мою дурную голову за такую наглость!» Но было уже поздно. Немаходом, продолжая умиляться неведомо откуда взявшемуся таланту лазать по деревьям, я уже жмулькала гигантскую кошку, забравшись поближе. Кошка не возражала, напротив, положив голову мне на плечо, подружила могучую лапу на второе. Я едва не задохнулась и расплакалась. Рыська попала к нам в семью абсолютно спонтанно. Просто когда-то я твёрдо решила, что если решусь завести кошку, то это однозначно будет Мэй-кун. Как-то мы с подругой двигались в пробке на машине в сторону дома. С заднего стекла впереди ползущей Тойоты в глаза маячило объявление, мол, продаю котят Мэйн-кун и телефончик. «Свет, черкани на всякий случай. Позвоню, хоть узнаю, сколько эти сказочные котята стоят». Дома, хлопнув со Светкой домашней вишнёвочке, я всё-таки осмелилась набрать записанный номер. Озвученная сумма оказалась рубль в рубль равной моей заначке. С этой информацией и глазами кота из Шрека я и припёрлась к мужу. Впрочем, не очень-то он возражал. Короче говоря, на следующий день мы отправились выбирать котёнка. Собственно, планировался кот, но рысь решила по-другому. Это она нас выбрала. Поскольку Куны имеют достаточно грозный вид и внушительные габариты, даже в нежном возрасте, я присела к ней с некоторой опаской. Она же решительно взгромоздилась ко мне на руки и совершенно по-человечески, вот так же, как сейчас, обняла за шею. Затем, не слезая с меня, развернулась к стоящему рядом Косте и прижалась к нему, аки дитя к отцу родному. На этом наш выбор закончился. Мы просто не смогли с ней расстаться. так и ушли, прижимая тёплую живность под пуховиком. Клянусь, так и было. "Ну ты ещё заговори человеческим голосом для полного моего охренения", всхлипнула я. Рысь разговаривать отказалась, только посмотрела абсолютно разумным, сочувствующим взглядом, как на болезную, и лезнула в ухо. Мы одновременно повернули головы вниз и уставились на противников. Они синхронно сделали то же самое. так и играли в гляделки. Правда, недолго. Охотнички развернулись и потурусили в грядущие. Поведение их озадачивало и вызывало недоумение. Зачем приходили? Чего хотели? Поужинать? Так и чего не стали. Времени вагон было, постеснялись. Что-то мне прямо с трудом представляется, рабеющий волк. В общем, одни загадки. Проторчав для верности на дереве ещё некоторое время, спустились вниз. всё-таки я не древесный житель, тело затекло и ломило. Кой как устроились на моём плаще, я уютно угнездилась под мягким тёплым рыскиным пузом. Так и продремали чутким сном до утра.